Он принялся пить кофе, отставив толстый крепкий мизинец, и этот жеманный жест усилил неприязнь Андрея к следователю. — Вижу, вы покончили с завтраком, — сказал Вревский, поднимаясь не сомневаясь, что Андрей последует его примеру. — На улице прохладно. Может быть, вам следует одеться? — Нет, спасибо, — сказал Андрей. — Тогда продолжим наш разговор на набережной, — сказал Вревский, — по дороге в дом «Господина Берестова». Он пропустил Андрея в стеклянную дверь. «Я вообще не сторонник формальных методов расследования», сказал следователь, щурясь от холодного осеннего солнца и натягивая фуражку чуть набекрень, отмерив пальцем середину козырька. «Доверительная беседа на свежем воздухе может дать более чем долгий и изнурительный допрос». «Мне кажется», сказал Андрей, «что вы разговариваете со мной как с подозреваемым». Но я же не имел ни физической, ни психической возможности совершить преступление. Что касается физической возможности, это мы проверим. А вот касательно интересов иного плана, тут все сложнее. Вы ведь наследник господина Перестова. Я не знал. Знали, голубчик, знали? Кому, как не вам, наследовать его имущество? Есть глафира. Ах, оставьте, усмехнулся Вревский. При здесь глафира? Одноглазый чистильщик пиратского вида сидел под балконом у ван Роффе. Рядом с ним, на невысокой табуретке, молодой человек в пиджаке и кепи. Не он ли, подумал Андрей, преследовал меня ночью, сказать об этом следователю? Ни в коем случае. Чистильщик узнал Андрея, подмигнул ему и крикнул. «Чистить, блестить, добро пожаловать!» Молодой человек встал и медленно пошел по набережной так, чтобы Андрей не видел его лица. «Существует заверенное нотариусом завещание», — сказал Бреевский на ваше имя. «Оно составлено несколько странно. Я с ним ознакомился, однако вы пока что прочесть его не можете, так как официально ваш отчим числится без вести пропавшим, а не усопшим». «Значит, и вы не имели права читать завещание». «Совершено преступление, господин Берестов». Я представляю собой правосудие, я сам решаю, какие шаги надо предпринять, чтобы оно восторжествовало. Есть закон, и он выше любого следователя. Ах, голубчик, сейчас идет великая война, и не время рассуждать о мелочах. Откуда он научился этому голубчику? Наверное, был офицером, да потом выгнали. Андрей знал, что несправедлив, так как вревский наверняка окончил университет. «Наследник в следственной практике наиболее очевидный подозреваемый», рассуждал между тем Вревский. Со стороны они, наверное, оказались приятелями, гуляющими после завтрака. «Вы ведь живете в Москве, нуждаетесь в средствах и не дождаться, пока старый отчим добровольно скончается, а он у вас крепкий». «Прекратите», — сказал Андрей. «Я уйду. Я не намерен выслушивать ваши инсинуации». «Тогда...» «Мы будем беседовать с вами в другом месте». И тут же Вревский переменил тон на фамильярный. «Андрей, голубчик», — сказал он, — «я не склонен подозревать вас более других, но у меня сволочная служба. Прежде чем отыскать виновного, я должен оскорбить подозрением многих невинных. Давайте надеяться, что я обидел вас не более, но в рамках исполнения своего долга». «Для меня ведь была небезынтересной ваша реакция. Виновные ведут себя по одному, невинные иначе». «А я?» «Чёрт вас знает!» Ивревский рассмеялся. Они свернули наверх стали подниматься в гору. С каждым шагом всё более хотелось повернуться и уйти, потому что Андрея притило войти в дом в сопровождении безжалостного человека, который будет следить за каждым его движением, за каждым словом. «Поймите меня правильно», — сказал Вревский. «Даже если я не буду вас подозревать, дело не станет менее загадочным. Есть версия простого грабежа, который никак не сообразуется с исчезновением Сергея Серафимовича. Есть версия политическая, которую я не исключаю. С ней не сообразуется грабеж. Скажите, кто, кроме вас, знал о тайнике в полу?» «О каком тайнике?» «Все, попался, голубчик». Даю сто против одного, что вы о нем знали, по глазам вижу, вы плохо лжете. Я знал об этом тайнике, сказал Андрей, но, честно говоря, забыл. О таком не забывают. Теперь расскажите, что там было. Не знаю. Чепуха. Господин Берестов наверняка вам все показал. Они вышли на улицу, что вела к дому отчима. Сверху бежала Лидочка. Без шляпы, широкая юбка и платья развивается, как флаг. Она бежала, расставив руки, будто хотелось разбега обнять Андрея. «Андрюша!» — закричала она, не обращая внимания на следователя. «Я тебя целый час жду!» Она добежала, до него схватилась за рукава, потянула к себе, так и замерла, разглядывая его радостно. Потом поцеловала в щеку. «Ой, как хорошо, что ты приехал! Какой-то ужас, я даже не спала!» И все это она сказала одной фразой. Вревский сделал шаг в сторону, безостенчиво разглядывая Лидочку. Она почувствовала его присутствие и, не отпуская руки, Андрея немного отстранилась. — Ты был? — спросила она. — Да. Ты вчера вечером был? Андрей кивнул. Толстая короткая коса была перекинута вперед гигантским колосом по синему плечу жакета. — Ты туда? — Лидочка кивком показала на дом. — — Мне нужно, — сказал Андрей. — Я понимаю. А потом в больницу Глаши, да? Я все знаю. Хочешь, я с тобой пойду? Я не знаю, пустят ли меня в больницу. — Вряд ли, — сказал Вревский. — Тогда ты отсюда сразу к нам, хорошо? Я никуда из дома не уйду. Ты скорее приходи, мы обедать будем. Она замолчала, присутствие Вревского с каждой секундой и все более угнетало. Э, — Если... «Мадемуазель позволит», — сказал Вревский. «Мы должны проследовать дальше». «Конечно, я иду. Я только хотела поздороваться». «Я жду». Лидочка отпустила руку Андрея, и он послушно пошел к дому вслед за Вревским, который умел двигаться таким образом, будто не сомневался, что за ним покорно следует. Андрей понял, ведь она изменилась». Она стала другая, но в чем изменение? Надо скорее вернуться к ней и все понять. Как хорошо, что она пришла, что она ждала его, как это хорошо. Полицейский, другой, не тот, что был ночью, вступил в сторону отворот, пропуская следователя. «Господин Берестов», — сказал Вревский, — «ваша дама очаровательна, но нас ждут дела печальные и обязательные». Укор в легкомыслии был очевиден, и Андрей не удержался от попытки оправдаться. — Мы не виделись с Рождества, — сказал он. — Сочувствую, сочувствую, голубчик, — согласился Вревский. Он вынул из кармана ключ, знакомый ключ, и открыл дверь.